Белоснежная густая борода доходила ему до пояса, а в руках он держал длинные переплетающиеся чётки. При шуме, произведённом нашим приходом, он приоткрыл глаза, которые уже смыкала смерть, и окинув нас взглядом рёг: "Кто бы вы ни были, братья мои, да послужит вам в поучении зрелище, что представляется вашим очам".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 Он испустил дух. Его смерть поразила нас. Такого рода зрелища всегда производит некоторое впечатление даже на самых закоренелых распутников. Но наше умиление длилось недолго. Мы быстро забыли поучение старца и принялись обследовать инвентарь с кита, что отняло у нас немного времени, так как вся обстановка его состояла из того скарба,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 Всё, что находилось в этой уединённой обители, всё, что попадалось нам на глаза, наводило на мысль о святости доброго анахорета. Одно только не вязалось с этим, а именно мы обнаружили на столе сложенный в виде письма бумажку, в которой брат Хуан просил того, кто её прочтёт, отнести чётки и сандалии епископу Коянскому.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 В то время, как мы беседовали на эту тему, Ламели пришла на ум довольно забавная мысль. Поселимся в этой пустыне, сказал он. Переоденемся отшельниками и похороним брата Хуана. Вы сойдёте за него, а я под именем брата Антонио буду собирать подаяние в соседних городах и местечках. Во-первых, мы укроемся от преследований корехидора так как ему едва ли вздумается искать нас здесь а кроме того у меня есть в Коэнсе добрые знакомые с которыми мы можем проводить время я одобрил эту курьёзную затею не столько из-за соображений выставленных амбросиева сколько из прихоти и желания разыграть такую комедию вырыв могилу в 30 или 40 шагах от грота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 который так аристократически прицепил к ушам, что всякий с божьбой признал бы её за настоящую.